Глава 17. Запуск: как готова, ответил Леха и попросил у Андрея ноутбук, чтобы показать тестовую версию нашего сайта. В офисе программисты сидели в отдельной комнате, расположенной в самой дальней части от входа. Когда я подходил на рабочее место Лехи, оно напоминало мне диспетчерскую пункту управления космическими полетами. К его большому мощному компьютеру было подключено сразу три монитора которые создавали вокруг головы своеобразную полусферу с кучей каких-то разноцветных строк кода, бегущих на черных матовых экранах. В помещении, где велась разработка, стоял специфический запах несвежих программистов, которые могли неделями ходить в одной и той же одежде, сидеть на продавленных креслах со своими мониторами по несколько дней с грязной головой, без желания сходить в душ, ритмично попивая из алюминиевых банок ядреной энергетики. Минут по десять я мог незаметно стоять за спиной программиста и с наслаждением наблюдать за его работой. Из-за надетых на голову больших наушников с оттуда тяжелым роком, они почти никогда не слышали, как я подходил. Смотрел на эти бегущие строчки кода и также незаметно уходил, не вмешиваясь в хрупкое творческое пространство программирования. Понимал, что именно в этой среде и рождается сложный код наших сайтов и CRM-систем, повышающий стоимость моих компаний. Любые вмешательства в эту бережно обустроенную программистами комфортную им атмосферу могли погубить их экосистему, подобно человеку, разворошившему птичье гнездо и оставившему там свой запах и следы. Собственного портативного компьютера у Лёхи не было, поэтому он старательно вбивал адрес нашего первого сайта на ноутбуке Андрея. «Вот», — сказал он торжественно, повернув экран ноутбука в нашу сторону. Секунд 10 я медленно скроллил сайт проверяя, как работают элементы, нажимал на кнопки и щелкал разными стрелочками. Дизайн страницы и все тексты на нем делал я, поэтому каких-либо вопросов к части эстетики у меня не было. «Слушай, а неплохо получилось», ответил я, при этом отметив несколько неточностей в верстке, которые легко было поправить. «А можно посмотреть, как будет выглядеть с мобильного?» «Мы мобильную версию не успели сделать», сказал Леха. Закончим на следующей неделе. Хорошо, радостно подытожил я. Тогда скиньте мне, плиз, ссылку на этот сайт и на таблицу с рекламными кампаниями. Я перешлю все это Луизе, и она отправит на согласование с застройщиком. Получим обратную связь, и если потребуется, скорректируем и запускаемся. Так мы и сделали. Примерно через три недели Луиза переслала мне от застройщиков список правок по сайтам, которые касались текстов, цифр и формулировок. За два дня мы устранили все замечания и ушли на еще один цикл согласований. В ожидании окончательного одобрения от застройщиков прошел февраль и часть марта. К тому моменту Луиза уже вышла в Грейстоун, закончив все свои дела в агентстве «Сэр Джон». В конце марта мы дождались от обоих застройщиков финального окей и получили от Луизы 100 тысяч рублей для пополнения баланса на рекламу. «У нас все готово. Завтра с утра запускаемся». Отрапортовал я Луизи во время вечернего созвона перед стартом. «Отлично. У меня на низком старте сидят два брокера, которые ждут клиентов с вашей рекламы. Они будут работать только по новостройкам», – ответила она. «А брокер – это то же, что и риэлтор?» – уточнил я, услышав новое для себя слово. «Вообще в Америке брокером называют агента по недвижимости с большим опытом и высоким уровнем квалификации», – пояснила мне Луиза. «Там нужно минимум два года отработать обычным агентом «Сдать экзамены, прежде чем ты можешь стать брокером. В России таких жестких стандартов нет, и поэтому брокером называют обычного опытного эксперта по недвижимости», добавила она. «Понял», – удовлетворенно ответил я. «Завтра запускаемся». И мы запустились.